Глава 83. Глеб. Следующие несколько дней Глеб добросовестно избегал Зою. Навещал унывающую по причине наказания Алису, возил довольную Альбину в город, на стрижку и маникюр, потом и в ресторан зашли. И все было благополучно, но на душе скребли кошки. И не только из-за Зои, точнее даже в основном не из-за нее, из-за Альбины. После их ссоры и её демонстративного демарша в стиле «не буду ужинать и вообще не подходи ко мне», я обиделась. Стало, как ни странно, лучше. Во-первых, Альбина извинилась, сказала, что погорячилась, просто уж очень сильно переживает, что не нравится Алисе. А во-вторых, Альбина практически вернулась к прежней линии поведения, вновь превратившись в спокойную и ласковую девушку. И Глебу бы радоваться, А он вместо этого, находясь рядом с ней, пытался анализировать, а любит ли, а нужна ли она ему. И не находил в себе положительного ответа, и от этого было досадно. Пять лет ведь были вместе, жениться собирался, кольцо купил. А теперь вдруг все Ничего не нужно, не хочется. Как во волшебству вдруг исчезло, стоило Алисе появиться рядом. Хотя. Кого он обманывает? Ни в одной племеннице дело. Еще в Зое, конечно. Несмотря на то, что Глеб старался о ней не думать, она все равно проникала в его мысли, заставляя душу полниться чувством вины. Он-то разлюбил, если вообще когда-нибудь любил. А Альбина? Она улыбалась, вела себя идеально, ластилась к нему, в постели была горяча и великолепна. «И осторожно, исподволь!» Делала намеки на свадьбу, которые Глеб топорно не замечал. Какая уж тут свадьба, если у него мысли совсем об обратном. Но когда Глеб представлял, как скажет Альбине, эту сакраментальную фразу «Прости, но нам необходимо расстаться», у него на нервной почве начиналась чесотка. Потому что он отлично понимал, что после этого будет. Грандиозный скандал со слезами истериками бесконечными разговорами с попыткой проанализировать ситуацию и что-то исправить. Естественно, Альбина никогда в жизни не исчезнет с горизонта сразу, и Глеб все же не настолько мерзавец, чтобы гнать ее в шею после пяти лет отношений. Само собой, она захочет попытаться реанимировать отношения и какими словами доказывать, что это бесполезно. Но не говорить же, что влюбился в другую. Это было бы слишком жестоко. По крайней мере, для Альбины, которая считает себя идеалом женщины. Если узнает, что он заглядывается на Зою, это станет огромным ударом для ее психики. но ну как же, Альбина так старается быть красивой, а тут простушка и замухрышка вдруг ее затмила. Поэтому Глеб пока молчал, непонятно на что надеясь. Проблема ведь сама собой не рассосется, и, по идее, затягивать делать только хуже. Но не мог он вот так. «Взять и объявить о расставании. Это же не повышение тарифов ЖКХ. Тут надо подумать, подготовиться». «Да ты просто трусишь», — иногда говорил себе Глеб и не мог найти причин для возражений. «Ну да, трусит. А кто бы не трусил на его месте, если только моральный урод, которому безразлично, что он сделал больно женщине, потратившей на него пять лет жизни». Глеб отнял у Альбины самое лучшее время, а теперь собирался все закончить, причем даже без внятной причины, если не считать симпатию к Зое, о которой лучше не говорить, и пока даже не думать, чтобы не поехать мозгами окончательно и бесповоротно.